Глава вторая. «Полетели!» Огромный каменный зал поражал своими размерами. Смотря по ночам в зеркало из своей комнаты, Лена не могла оценить всего величия родовой сокровищницы. На стенах висели огромные факелы и почему-то не дымили. Куда ни кинь взгляд, повсюду золото, драгоценные камни и разные ювелирные изделия. «Вот это сон!» Лена чувствовала неземное блаженство, будто обрела счастье. Нет, будто исполнили именно ту самую несбыточную мечту, о которой каждый бредит, но даже не может точно сформулировать на словах, что это за мечта. Она медленно на попе сползла с золотой кучи, монетки выскальзывали из-под ног, словно мелкие камушки. «Дракон! Ау!» «Ты где?» Оглядевшись, она увидела, что совершенно одна в незнакомом месте. И неожиданно поняла, что это она и есть дракон. Большой, всемогущий. Если захочет, то в любой момент может обернуться чешуйся-то крылой и рыкнуть огнем. «Так, что мы имеем?» Пристально оглядев себя в зеркало и оставшись довольной своим видом, девушка решительно направилась на выход. В сегодняшнем сне она разгуляется на славу. И замуж выйдет, и прекрасную ночь с незнакомцем проведет. Дракон внутри ликовал и посылал лучики счастья своей половинке. Разум и тело пребывали в эйфории от ожидания чуда. Лена, хихикая, дошла до массивной двери. Перед глазами то и дело все плыло, словно она выпила креплённого вина. Воспоминания дракона накладывались на свои, мысли путались. «Хм, откройте!» Она не несмело постучала в дверь. «Мне нужно на бал!» Двери тотчас распахнулись. «Скорее всего, с помощью магии!» «Нет, ну а как ещё можно открыть такие тяжёлые высокие ворота, через которые спокойно пройдёт дракон?» Подумала молодая невеста, уверенная в том, что почти без пяти минут как жена какого-нибудь принца-красавчика. «Госпожа элен Два стража, стоявших за дверью, бухнулись на колени и склонили головы. «Что это с ними? Может, я драконья принцесса?» — хихикнула Леночка. «Вставайте скорее, мои верные слуги, и покажите выход из замка. Я спешу на бал». Девушка надеялась, что она произнесла эти слова, как и подобает леди, холодно и свысока. Ей казалось, что именно так в фильмах общаются господа со слугами. «Да, всё, что пожелаете, госпожа Элен Мужчины вскочили на ноги. Оба высокие, мускулистые, в форме с погонами. Военные не иначе. «Всё, что пожелаю?» Она осмотрела мужчин с головы до ног. «Пока не придумала». Но попозже, если не проснусь, то обязательно чего-нибудь нажелаю». Слуги недоуменно посмотрели на хозяйку, затем друг на друга и молча склонили головы, соглашаясь со словами госпожи. «Позже так позже». Ещё одни двери с лёгкостью распахнулись перед девушкой, и она оказалась на огромной скале. «А как спускаться?» Сильный ветер носил её слова в сторону, но слуги услышали. Госпожа Элен, вам не здоровится? всё же заговорил один из них. Давайте мы слетаем за лекарем. Оборот в человека в первый раз в таком возрасте, возможно, вы частично потеряли память? Не в первый раз, произнесла Элен и тут же вспомнила, что да, будучи маленькой девочкой, она несколько раз оборачивалась с человеком. Это же совсем просто мысленно дать разрешение своей половинке расправить крылья. И всё, я лечу. А, я точно лечу. Мамочки, помогите, что это? Крылья какие большие. Выровняв своё положение относительно земли, Лена не смело сделала взмах и неожиданно ушла вниз. Ещё мгновение, и она обнимет своим телом землю. Вверх, вверх, маши крыльями, кричала сама себе девушка, вошедшая в пике. Госпожа Элен Чемберс? Донёсся грубый мужской голос до нежных девичьих ушей. Драконица неожиданно зависла в воздухе, подхваченная чей-то магической силой. «Вы пьяны?» — последовал второй вопрос, но уже с другой стороны. «Ух ты! Какие красивые драконы!» Лена пыталась успокоить сердце, что так сильно билось в груди одновременно и от испуга, и от удивления. «А я сейчас чуть не разбилась. Крылья плохо слушаются пожаловалась на двум истинно чёрным драконам, что так удачно подоспели ей на помощь. «А вы больше меня, намного!» добавила Лена, пытаясь вновь взмахнуть крыльями. «Отпускайте, господа спасители, я ещё раз попробую. А если и стукнусь озим, ничего страшного не произойдёт, лишь проснусь», весело захихикала девушка. «Вы наелись зелёного камня?» Огромная чёрная морда зависла напротив Лены. «Не похоже». Мужчина-дракон принюхался. «Мы не можем вас пропустить. Старейшина города чётко дал вам понять, что на балу вам будут не рады». «Он что, ко мне принюхался? А зачем? Так принято у драконов, когда им понравилась девушка?» Леночка широко улыбнулась, демонстрируя белые красивые клыки и пропуская мимо ушей какие-то там запреты, навешанные старостой. «Она во сне!» а значит, ей всё можно. И точка. «Вы очень красивый дракон», заявила она. Чернокрылый, не ожидая таких слов, почему-то дёрнулся. «Но мне некогда флиртовать. Сегодня единственная ночь, когда я могу выбрать себе мужа. Я дала обещание подружке по снам, что сегодня у нас будет муж, страстная ночь и куча прекрасных детей». Она хихикнула. «Мальчики!» «Проводите даму до дворца, я спешу». Хмыкнув после откровенных признаний, перед весёлой драконицей завис второй представитель чёрных драконов. «Госпожа элен должен вас огорчить. На бал можно пройти только в человеческой ипостаси, которой у вас нет». «Есть». Лена хотела уже обернуться девушкой, чтобы доказать своё право на бал, но одумалась. «Ох, кто тебя так?» «В бою пострадал или на охоте?» Драконица, не спрашивая и не таясь, протянула коготь и дотронулась до длинного шрама, тянущегося по широкой чешуйчатой щеке. «Нужно к косметологу сходить. Но ты не тушуйся и даже не думай переживать по этому поводу». Девушка, сдерживая смешок, зачем-то попыталась утешить мужчину, хотя вряд ли он в этом нуждался. «Ты очень красив. Особенно эти зелёные бездонные глаза и пушистые ресницы. «А какие крылья!» «Так, в какой стороне замок, где идет бал?» Драконы молча расступились Ни одна женщина не позволяла себе с ними разговаривать на «ты», а тем более без разрешения дотрагиваться до морды. «Ага, значит, прямо!» Лена, поднявшись на уровень облаков, вдалеке увидела яркие огни города. «Догоняйте, мальчики!» Она вильнула шипастым хвостом и, быстро набирая скорость, пропала в облаках. Драконы переглянулись, их звериные ипостаси приняли вызов и ринулись следом за той, кого нельзя пускать на бал.